Ту же ночь в Риме были взяты несколько сотен преступников, сведения о которых все эти месяцы собирал новый префект города Сервиан и ответственность за доставку хлеба в столицу Помпей-Лангин. Еще с неделю караулы и конные разъезды сингуляриев вылавливали прятавшихся в окрестностях Рима злоумышленников. Что касается поименно известных доносчиков, их числом около сотни – свезли в лагерь притарианцев, два дня держали под строгой охраной. Многие жители были не прочь посчитаться с ними. Были отмечены попытки подкупить легионеров, чтобы те тихо, без шума, прирезали кое-кого из задержанных. Утром третьего дня был объявлен эдикт императора, в котором сообщалось, что репрессивные меры — направлено исключительно на установление мира и спокойствия в столице. В Эдикте также говорилось «пусть судьбу преступников решат боги». На следующий день доносчиков под усиленным конвоем и в сопровождении многочисленных граждан, выкрикивавших проклятия негодяем, доставили в Астию порт, являвшийся морскими воротами Рима. Здесь посадили на ветхую трирему, которую без задержки на буксире вывели в открытое море и, отцепив канат, бросили на произвол судьбы. Доносчики, облепившие борта, громко взывали о милосердии, ломали в отчаянии руки, рыдали, призывали свидетелей богов, пусть и подтвердят, что они в своих обвинениях руководствовались исключительно интересами государства. Каялись немногие. По приказу императора, ни одно судно не имело права приблизиться к разваливавшейся на глазах посудине ближе, чем на милю. Столица замерла в ожидании, куда ветры отгонят Трирему. Если к берегу, значит, утверждали скептики, в этом мире не дождаться справедливости. Приговор не заставил себя ждать, Ночью налетела буря, и в море разыгрался небывалый для середины сентября шторм. Сверкали молнии, грохотал гром. После той ночи о доносчиках времени слыхали более сотни лет. На тех же, кто жалил тайна, кто скрывал имя, подписываясь «доброжелатель», кто сумел остаться в тени, император приказал не обращать внимания. и никогда более не принимать к рассмотрению жалобы без указания имени написавшего его рода занятий и места жительства. После очистительной грозы император Цезарь Нерва Троян Август утром появился на форуме, пришел в сопровождении двух пеших сингуляриев, тех же здоровенных негров, Уже правда не позволявших себе зевать в присутствии публики, и императора сопровождали его ближайшие друзья. Все были в тогах, как простые граждане. Туги были украшены красными, в зависимости от достоинства, полосами и каймой. Троян не спеша обошел главную площадь города, осмотрел арку Тиберия, ростры, заглянув в храм Януса. Здесь преклонил колено и о чем-то пошептался с древнейшим из отеческих богов, покровителем и создателем света, времени, замков и ключей, открывавшим по утрам небесные ворота, чтобы нарядное яркое солнце радостно и весело светило римскому народу. В храме божественного Юлия, своего духовного наставника и покровителя, Марк Троян дал отчет о проделанном, о намеченном, о том, что общественное спокойствие восстанавливается, деньги из провинции поступают, правда, не так густо, как хотелось бы, войска готовы. Он поклялся божественному Юлю, что и впредь, отвергая пороки, не сворачивая, не смущаясь безразличным, будет шагать по проложенному им пути. После сокрушения Дакии двинет римские легионы на восток, достаточно греческим умникам, воспевателям славы Эллады, тыкать в лицо Риму подвигами Александра Македонского. Намолившись, награжденный просветлением и легкостью в мыслях, вышел из храма. Божественный Юлий не поскупился на доброе предзнаменование. В пронзительно синем итальянском небе кружил орел. Если мысленно провести линию с севера на юг, и встать лицом на полночь Творел кружил как раз в правой, благоприятной для дальнейших свершений стороне. Между тем жители сбегались на форум со всех концов города. Удовлетворенный Марк Ульпий Троян улыбнулся, дождался, пока вокруг соберется побольше народу, и, овивая лицо рукой, поделился с публикой. Кажется, воздух в Риме стал заметно чище, Не правда ли, граждане? Толпа заревела от восторга. Императора подхватили и поволокли к Рострам. Там взгромоздили на пьедестал и под грохотовацией начали скандировать. Троян, троян! Вечером в доме Лонгов на Целейском холме был устроен праздник. Старый Тит, выпив разбавленного вина, прослезившись, начал философствовать. Никто не посмел перебить его, ни жена постумия, ни ее возвращенная из изгнания двоеродная сестра Гротила, ни молодые Ларции и Валусия. Старик сказал так. «Злого царя можно считать чем-то вроде заразы, губящей соотечественников, подобно моровой язве или холере. Доброго чудодейством снадобьем. излечивающим сразу тысячи и тысячи граждан. Философы утверждают, что человеку для счастья не нужен царь, ни злой, ни добрый. Человеку для счастья вполне достаточно знания, что такое хорошо и что такое плохо. Это знание следует хранить в душе. Однако дети, мы, римляне, изначально были привержены иной мудрости. Это наше неотъемлемое достояние. Чтобы народ в целом и каждый гражданин в отдельности не свернул с добродетельного пути, необходим опытный и знающий проводник или поводырь, если гражданин слеп, глух и подвержен порокам. Конечно, лучше прозреть самому, чем ждать, пока тяготы жизни не принудят тебя жить по природе. Однако прозреть в обнимку с соседом со всеми ближними и дальними свойственниками, ощутить согласие в душе много приятнее и полезнее. Ночью, испытав блаженство с женой, наслушавшись от нее всяких небылиц, которыми делились волуси и домашние рабы, женщины, например, жаловались на необычайное сладострастие кота, которое не дает покоя прижившимся в доме кошкам, Они же со страхом упоминали о непонятных стуках и корябаниях, которые доносятся по ночам из семейного сакрария, о тете, которая теперь после свадьбы то и дело вворачивает разговор «мы с императрицей», о дядюшке, которого в городе теперь называют не иначе как «непотопляемый», о том, что сообщила императрица, пригласившая их с тетей во дворец, отведать удивительного копченого осетра, которую прислали с берегов Миатийского моря. Ларцы наконец, погрузился в сон. Он уже не слышал, как Валуся с откровенной неприязнью отозвалась об Адриане, не только посмевшем строить ей глазки, но и намекнуть, что он является верным приверженцем истинной красоты. Ларцию приснилась морская шия поглотившая земную твердь. Он шел по мелким, ласковым волнам, шагал за поводырем, со спины не мог различить, кто вел его к восходу. Человек был в свободной хламиде, с посохом, длинноволос и высок. Через неделю, по приказу императора Марка Ульпия Трояна, в Риме начались игры, посвященной фортуне возвращающейся. На торжества троян при острой нехватке средств денег не пожалел. Праздник продолжался три дня, и все три дня в Большом амфитеатре Флавиев, Колизее устраивались гладиаторские бои, в которых приняли участие те, кто так долго досаждал мирным гражданам. Их все знали. Граждане, ранее опасавшиеся лишний раз упоминать их имена, Теперь свободно выкрикивали оскорбления, насмехались, призывали проявить мужество, сражаться честно, а не бить из-под тяжка. По мнению ветеранов, это было жалкое зрелище. Храбрые женщинами, беззащитными и безоружными жертвами, негодяи в первый день вели себя на арене отвратительно. Стадом носились по пулю, убегали, бросали оружие, Просили известить прежних своих покровителей, не посмевших явиться на праздник, о том, какие муки они испытывают по их милости. Требуя снисхождения, взывали к тем, кто пользовался их услугами и искупал крадено, а теперь счел себя выше людской молвы и отважился явиться на праздник. После таких воплей многие, в их числе не менее десятка сенаторов, сгорая от стыда. Вынуждены были покинуть почетные места на южной трибуне. Скоро страсти накалились до предела. Плебс возвал к императору. Что же это творится? Где обещанные поединки между бандитами, промышлявшими на улицах, и теми, кто грабил и убивал в домах? Где схватки между ворами и вымогателями? Пусть они покажут свою прыть. Зачем народу слушать этот скулеж и потоки брани? Народ требовал крови. Император подал знак, и распорядитель игр приказал служителям подогреть новоявленных гладиаторов. Служители выбежали на трибуну, принялись подгонять отступавших факелами, вынуждая их биться. На второй день дело пошло на лад. Видно вечером всем участникам представления и тем, кто должен был сражаться на арене, И тем, кто готовил их к сражению, дали хорошую сбучку. Первыми, как всегда, инициативу проявили женщины, повинные в тех же преступлениях, что и мужчины, в убийствах, отравлениях, клевете, скупке краденого, вымогательстве, торговле оскопленными мальчиками. Эти всерьез взялись за дело. Начали с того, что вцепились друг к другу в волосы, принялись щипать за груди, Затем неумело пустили в ход кинжалы, потом и мужчины распалились. Крови было много, но вся эта резня более походила на обычную любительскую разборку. Не было в поединках трогающего за душу искусства выпустить кишки противнику, обмануть его ложным выпадом, а затем полоснуть по горлу кривым иберийским мечом или каким-либо иным образом нанести смертельную рану. Ларций, все эти дни присутствовавший на играх, давным-давно покинул бы трибуну, если бы не утихавший интерес, когда же на арену выведут Сацердату. На третий день в проходе он лицом к лицу столкнулся с Регулом. Тут был горд, весел, хотя его имя за эти дни не раз выкрикивали с арены. Сенатор поделился с Ларцием последними новостями. Шепнул по секрету. Знающие люди утверждают, что скоро император осыплет его, Регула, новыми милостями. Ларций знал цену этим слухом Обратившись к императору с просьбой назначить его главой пожарных Рима, непотопляемый сенатор получил решительный отказ. Подобный ответ на просьбу известного в столице мошенника никого из осведомленных дворцовых тайнах людей не удивил. Сразило другое. Кто бы мог подумать, что такая малость, как отказ в официальном назначении, нежелание императора встречаться лично, нагонит такой страх на Регула. Непотопляемый более недели не появлялся на заседаниях Сената. Прятался в своем убежище среди статуй. Но сегодня Регул был явно доволен. Он попытался напроситься к лонгом в гости, Сам по причине неслыханной жадности Регул никогда и никого не приглашал к себе, а в конце разговора с нарочитым сожалением известил префекта, что на играх не будет изюминки. Вообразил Ларцы, негодник Сацердата ухитрился сбежать из гладиаторской школы, где его и его сообщников готовили на третий день боёв. Регу, сожалея, развел руками и доброжелательно глянул на Ларция. Смотрел с интересом, словно ожидая, как префект конной гвардии отнесется к жирной и многозначной новости. Ларция замялся, потом спросил, император знает о побеге? Ему доложили. Он приказал принять меры, однако преступник пока не найден. На то мы расстались. Настроение у Ларция сразу испортилось, уже не радовал дневной свет, не вдохновляли очевидная заслуженная победа справедливости и торжество добродетели. Могильной тоской повеяло от вчера еще возбуждавшего энтузиазм приказа собираться в поход. До вечера ходил унылый, не в силах справиться с погребальным настроением. Помогла философия. На тайный рожденный в душе вопрос намекнула «Вспомни, в чем ты волен и в чем нет. Обопрись на мужество, рассудительность, будь умерен и справедлив, найди согласие с собой и окружающими, а для этого поговори со Фтермом». Вечером, оставшись один на один, он спросил у раба «Ты что, влюбился в мою жену?» Эфтерма, уже вполне зрелого мужчину, бросила в краску. Он помедлил, потом ответил. — Есть немного, господин. — Послушай, Эфтерм, хочешь, я дам тебе вольную? обзаведешься хозяйством, женишься? — Разве я плохо служу господину? — Нет, ты прилежен, чистоплотен, исполнителен, но я спрашиваю тебя не как раба, а как человека. — Разве у госпожи? «Был повод пожаловаться на меня?» «Нет», — Ларци немного замялся. «Скажу откровенно, я испытываю тревогу. Скоро война, мне придется отправиться в Дакию. Я спрашиваю тебя, как товарища по совместным играм, по занятиям философии, по пережитым нами обоям и бедам, как мне поступить с тобой? Что случится, если ты не сумеешь совладать, «Со своей страстью. Может, отправить тебя на кирпичный завод? Сначала, как водится, поучишься, потом сменишь прокуратора». «Разве господин не берет меня с собой?» Искренне удивился Эфтерм. Хозяин совсем смешался. Он долго молчал, вздыхал, видно, что-то прикидывал про себя. Раб терпеливо ждал. Наконец, Ларцы продолжил разговор. Тут вот какое дело, Эфтерм. Мне сегодня сообщили, что Сацердата сбежал из гладиаторской школы. Я уверен, что он попытается отомстить мне. Если сам не решится, его подтолкнет Регул. Мне нужен верный и сильный человек, который мог бы присмотреть за Валусей и родителями. Я рассчитывал на тебя, а ты, оказывается, влюбился в мою жену. А ведь мы вместе с тобой изучали философию. «Вот и скажи, как мне поступить?» Эфтерм вздрогнул. «Господин интересует мое мнение?» Раб очень взволновался, с трудом проглотил комок, застрявший в горле, затем только продолжил. «Если господин ссылается, что мы вместе изучали философию, и по этой причине он решил спросить у меня совета, как сохранить самое дорогое, что у него есть, — И можно ли это самое дорогое доверить мне, презренному рабу? Я отвечу, для меня и для философии это высшая награда. Я благодарен судьбе, что она привела меня в твой дом, господин. Может, в том и состоял божественный промысел. Здесь я обрел дом. Твоя мать всегда была вежливой, добра со мной. Твой отец не ленился наставлять меня в науках. Это дорогого стоит». «Лар... господин...» Он сделал паузу. В его глазах выступили слезы. Он горячо и страстно продолжил. «Неужели, Ларций, ты полагаешь, что я способен посягнуть не твое счастье? Неужели в душе считаешь меня бесчестным, наглым, буйным? Одним словом, рабом не по облику, а по сути? В таком случае... Что стоят твои признания в товариществе, клятвы именем Сенеки? Так уж случилось, что я попал к тебе в услужение. В этом нет ни твоей, ни моей вины. Так уж оно, — Эфтерма руками круг, символизирующий миропространство, — устроено. Твое счастье, господин, это и мое счастье. Вряд ли ты сможешь понять меня, но почувствовать меня ты можешь». ты никогда не попадал в мое положение. Однако именем товарищества же, заклинаю, осознай, если господину сказали, что хлестать человека по щекам порочно, и он согласился и более никогда не поднимал руку на того, кто живет рядом с ним, такому человеку можно доверить свою жизнь. По крайней мере, я так считаю. Я раб эфтерм. «Пусть сколько угодно. порят, Это только для пользы, если я, раб Эфтерм, провинился. Но, Ларций, ты более никогда не поднял на меня руку». Они разговаривали в дальней комнате. Ларций сидел, Эфтерм стоял. «Эфтерм, тогда с еще большей радостью я отпущу тебя на волю». «Куда пойду, господин?» «Знания мои разрознены». «Никакого ремесла я не освоил, жить твоими подачками не хочу. В доме у меня есть дело, а в городе, в Алусе, и для меня, госпожа, записаться в бродячие философы. Полагаю, что смогу пустить пыль в глаза, однако ложь — это не для меня. В городе развелось столько философов, что достойные граждане уже не скрывают возмущения происками этих новоявленных мудрецов». Оставь меня при доме, и я буду верно служить тебе и твоим детям. Этого требует мое ведущее. Ларс и встал, и положил руку на плечо Эфтерму. Да будет так. Он помедлил. Потом с трудом, словно выдавливая из себя слова, признался. Понимаешь, Эфтерм, мне не дает покоя, почему Регул... И, возможно, соцердата так липнут ко мне. Теперь, когда я на коне, о каком завещании дома, о каком денежном легате может идти речь? Они же не безумцы. Далеко не безумцы. Чем питается их месть? Какой такой интерес толкает их? Отыщи причину, Эфтерм.